Глава пятая. Человек с мыса Кобелу. Было восемь часов утра. Мегрэ не ложился спать в эту ночь. Он принял горячую ванну и теперь брился перед окном, повесив в зеркальце наш шпингалет. За ночь похолодало, шел мелкий дождь в перемешку с мокрым снегом. Внизу репортеры ждали парижских газет. Послышались свистки поезда, прибывающего на вокзал Канкарно в начале 9 -го. Сенсационные сообщения могли поступить каждую минуту. На рыночной площади перед окнами гостиницы началась торговля. Однако на этот раз она шла менее оживленно, чем обычно. Люди шептались, приезжие крестьяне были явно встревожены новостями, которые не услышали. На немощенной площадке разместилось приблизительно с полсотни деревянных лотков и прилавков. Здесь торговали сливочным маслом и овощами, подтяжками и шелковыми чулками. Слева стояли самые разнообразные полоски. И над всем этим белыми чайками скользили накрахмаленные кружевные чипцы крестьян. Но вот Мегре увидел, что-то произошло. Крестьяне прекратили торговать и сгрудились, все смотрели в одну сторону. Окно было закрыто, и Мегре слышал лишь невнятный гул голосов. Комиссар приподнялся на цыпочки, чтобы дальше видеть. Близ портовых причалов рыбаки грузили на барки пустые корзины и сети. Вдруг они бросили работу и выстроились в ряд. По узкому проходу двое полицейских провели по направлению к мэрии какого-то человека. Один из полицейских был безбородый юноша с наивным почти детским лицом. У другого были густые усы цвета красного дерева. Мохнатые брови придавали ему грозный вид. Рынок замолк. Все смотрели на приближающуюся тройку показывая на наручники, соединявшие обе руки арестованного с руками его конвоиров. Задержанный был гигант. Он шел, наклоняясь вперед, и от этого его плечи казались еще шире. С трудом вытаскивал он ноги из липкой грязи, и казалось, что он тянет за собой обоих полицейских. На арестованном был ветхий пиджак, он был без шляпы. Его густые черные волосы были подстрижены очень коротко. Журналист сбежал по лестнице и принялся трясти дверь комнаты, в которой спал фотограф. «Бенуа, Бенуа, вставай скорей! Можно сделать потрясающий снимок!» Снимок действительно мог получиться потрясающим. Пока Мегре не спускал глаз с площади, стерел остатки мыльной пены с лица и натягивал пиджак, там произошло нечто невероятное. Рыночная толпа внезапно сомкнулась вокруг задержанного и полицейских. Внезапно пленник, по-видимому, уже давно ждавший подходящего момента, остановился и с бешеной силой рванул обе руки. Комиссар увидел, что на руках полицейских остались лишь жалкие обрывки цепей. Задержанный кинулся в толпу, упала сбитая с ног женщина. Люди бросились в рассыпную. Еще никто не успел прийти в себя от изумления, как он одним прыжком достиг тупика, находившегося в 20 метрах от здания гостиницы, совсем рядом с тем самым домом, из дверей которого в пятницу вылетела пуля, угодившая Мастагена. Младший из полицейских хотел стрелять, но замешкался. Он устремился вслед за беглецом, держа пистолет так неумело, что Мегре начал опасаться несчастного случая. Навес из некрашенного дерева затрещал под напором метнувшейся толпы, и парусина упала прямо на масло. Молодой полицейский смело продолжал преследование. Мегре, хорошо изучивший местность, неторопливо одевался. Он понимал, что изловить беглеца здесь было бы чудом. Тупичок изгибался под прямым углом и был не шире двух метров. Двери, по крайней мере, двадцати домов, фасад которых был обращен на набережную или площадь, выходили в эту кишку. Кроме того, вокруг были амбары, склады торговцев канатами и корабельными товарами, склады консервной тары и множество других беспорядочно разбросанных строений. И повсюду масса щелей и закоулков. А забраться на невысокую крышу одного из складов для рослого человека было совсем нетрудно. Преследование в таких условиях становилось почти безнадежным. Толпа теперь держалась в стороне. Женщина, которую неизвестный сбил с ног, багровая от злости грозила кулаком, и крупные слезы стекали ей на подбородок. Наконец, из гостиницы появился фотограф. Он был босс и в дождевике, натянутом прямо поверх пижамы. Получасом позже прибыл мэр, а следом за ним лейтенант жандармерии со своими людьми. Жандармы немедленно принялись обыскивать все соседние дома. Увидев Мегре или руа мирно поглощавших бутерброды за столиком кафе, первый сановник города затрепетал от негодования. Я вас предупреждал, комиссар, что вы несете ответственность за... за... Но все это, видимо, совершенно не волнует вас. Я дам телеграмму Министерства внутренних дел. Я сообщу им об... Об... и спрошу, кто должен за это отвечать. Вы хотя бы видели, что происходит в городе? Люди в ужасе покидают свои дома. Парализованный старик кричит в страхе, потому что все удрая, оставив его одного. Сбежавший убийца мерещится всем. Мегре обернулся. Арнес Мишу, точно испуганный ребенок, старался держаться ближе к нему. Он был по-прежнему бледен, как привидение. Заметьте, комиссар, арест был произведен местной полицией и юридовыми агентами, в то время как вы... А вы еще настаиваете на аресте? Что вы хотите сказать? Неужели вы можете вновь поймать беглеца? Вчера вы требовали, чтобы я арестовал кого-нибудь. Все равно кого. Все журналисты вышли на улицу, помогать жандармам разыскивать преступника. В кафе было пусто и грязно. Убрать еще не успели. Противно пахло застоявшимся табачным дымом. Заплеванный пол, посыпанный древесными опилками, был усеян окурками и осколками битой посуды. Комиссар неторопливо достал из бумажника незаполненный ордер на обыск. Так скажите же одно слово, господин мэр, и я с удовольствием... «Любопытно было бы узнать, кого вы собираетесь арестовывать». «Эму, разумеется. Дайте-ка нам, пожалуйста, чернила и перо». Мегре попыхивал трубкой. Он слышал, как мэр проворчал не без надежды, что его услышат. «Блеф». Мегре ухом не повел. Своим размашистым некрасивым почерком он написал. «Означен он месье Мишу Эрнеста, администратора акционерного общества недвижимости «Белых песков». И это скорее напоминало комедию, чем трагедию. Мэр через плечо Мегре прочел то, что он написал. «Вот так сказал Мегре. Раз вы этого хотите, я арестую доктора». Доктор посмотрел на обоих и пытался изобразить улыбку. Как человек, который не знает, как реагировать на подобную шутку. Но комиссар смотрел не на него, а на Эмму, которая подошла к кассе и вдруг обернулась. На бледном лице официантки мелькнула слабая улыбка. Видно было, что она едва сдерживает радость. Я полагаю, комиссар, вы сознаете серьезность принятого решения? Это мое ремесло, господин мэр. Значит, после всего произошедшего вы не находите ничего лучшего, как арестовать моего товарища, я бы сказал друга, арестовать одного из самых уважаемых граждан конкарна человека, который... Скажите лучше, есть ли в вашем городе благоустроенная тюрьма? Доктор Мишу, казалось, всецело был занят тем, чтобы проглотить набежавшую слюну. В мэрии имеется полицейский пост, есть еще помещение в жандармерии старого города. Вошел инспектор Леруа, у него перехватило дыхание, когда Мегре обратился к нему с самым непривужденным тоном. Вот что, старина, вы окажете мне большую услугу, если сведете доктора в жандармерию. Это надо сделать аккуратно, наручники не понадобятся. Вы заключите его под стражу и будете следить, чтобы он не испытывал ни в чем недостатка. Но это же сумасшествие, пробормотал наконец доктор. «Я ничего не понимаю. Это неслыханно. Это, наконец, неблагородно». «Ну еще бы», — буртнул Мегрей и повернулся к мэру. «Я не возражаю чтобы полиция продолжила розыски сбежавшего бродяги, раз это забавляет население. Быть может, это будет даже полезно. Но не следует придавать его поимке слишком большого значения, господин мэр. Во всяком случае, постарайтесь успокоить жителей». «А вы знаете, что при аресте бродяги мои люди обнаружили у него в кармане здоровенный складной нож?» — Вполне возможно. Мегре начал терять терпение. Он встал, натянул свое тяжелое драповое пальто с бархатным воротником и принялся счищать рукавом пыль с котелка. — До скорого свидания, господин мэр. Буду держать вас в курсе. И еще один совет. Не стоит пока ничего рассказывать журналистам. Откровенно говоря, дело это пустяковое. Выеденного яйца не стоит. Пошли — Пошли. Вопрос относился к молодому сержанту, который кинул на мэра взгляд, словно желая сказать — «Извините, господин мэр, но я обязан повиноваться этому господину». Инспектор Леруа ходил вокруг доктора с видом человека, которому на плечи внезапно свалилась непосильная ноша. Мегре пересек кафе, мимоходом потрепав по щеке эмму. Затем он вышел на площадь, не обращая внимания на устремленные к нему любопытные взгляды жителей. «Сюда?» спросил он у полицейского. «Сюда, но придется обогнуть дом. Минут тридцать ходу, господин комиссар». События, развернувшиеся в Канкарно, взволновали рыбаков гораздо меньше, чем городских жителей. Пользуясь относительным затишием, десяток рыбачьих баркасов выбирались из гавани. Рыбаки гребли кормовыми веслами к выходу из рейда, чтобы в море поставить паруса. Полицейский смотрел на комиссара, как смотрит ученик на преподавателя, когда желает завоевать его благосклонность. А знаете, господин комиссар, доктор и господин мэр играли в карты не меньше двух раз в неделю. Для господина мэра это был такой удар. А что говорят в городе? Смотря кто. Те, кто попроще, рабочие, рыбаки, не очень-то волнуются. По-моему, некоторые даже довольны. Господина доктора, господина Лепомере и господина Сервьера не очень-то любили в наших краях. Конечно, они образованные господа, но... Никто, понятно, ничего им не говорил, но вели они себе не очень хорошо. Портили девчонок с рыбзавода. В прошлом году, когда сюда приезжали их парижские приятели, началось настоящее безобразие. Они пили и шумели до двух часов ночи, точно были хозяевами города. К нам часто поступали жалобы на них. Особенно безобразничал господин Лепомере. Он не пропускал ни одной юбки. Страшно вспомнить. Рыбзаводы в то время стояли, девчонок выбросили на улицу. Но у этих господ были деньги. В таком случае кто же волнуется? Волнуются другие. Буржуа, лавочники, коммерсанты. Они водились с этой компанией из кафе «Адмирал». Они вроде центра в нашем городе, сам господин мэр бывал там. Полицейский был явно поглощен вниманием комиссара. «Где мы находимся?» «Мы только что вышли из города. Здесь берег почти безлюден. Только скалы, пески и дюны. Кое-где виллы парижан, но они там живут только летом. Это место называется мысом Кобылу». «Почему вы решили искать именно здесь?» Когда вы приказали нам с товарищем искать бродягу, которому, очевидно, принадлежит желтый пес, мы начали со старой барки, что стоит в заводе. Там иногда укрываются те, у кого нет крова. В прошлом году там сгорел баркас. Какой-то бродяга разводил в нем огонь, чтобы согреться, и ушел, не потушив костра. Так вы ничего не нашли? Ничего. Потом товарищ вспомнил, что на мысе кобылу стоит заброшенная сторожка, и мы пошли туда. Видите на последнем выступе каменный домик? Он, наверное, был построен в то же время, что и городские укрепления. Теперь идите сюда. Осторожно, здесь грязно. Когда-то в этом домике жил наблюдатель, который должен был сообщать в город о приближавшихся кораблях. Отсюда видно далеко вокруг. Это фарватер глина. Проплыть нашу гавань можно только по нему. Но все здесь вот уже много лет заброшено. Мегре перешагнул порог. Двери не было, пол в комнате был земляной. В сторону моря смотрели узкие бойницы, пробитые в стене. В другой стене было одно-единственное окно без рамы и стекол. Стены были покрыты надписями над кончиком ножа. На полу валялись клочки бумаги, какие-то обломки, мусор. Смотрите, господин комиссар, здесь 15 лет жил один чудак. Он был не совсем нормальным, дичился людей, спал вот в этом углу. На сырости холод ему было наплевать, а ведь во время шторма волны доходили до бойниц Интересный был тип. Летом специально, чтобы посмотреть на него, приезжали парижане, давали ему деньги. А потом один ловкий продавец открыток додумался сфотографировать его и продавать снимки при входе в домик. Но во время войны бедняга умер, и дело лопнуло. Как видите, прибрать домики никто не догадался, и я подумал вчера, если он прячется где-то поблизости, искать надо здесь. Мегре поднялся по узенькой каменной лесенке, выбитой в толще утеса, и оказался в торожевой будке, маленькой башеньке, сложенной из гранита. Отсюда на все четыре стороны открывался чудесный вид. Здесь был пост наблюдателя, когда маяки еще не были изобретены здесь разжигали костер. Так значит, сегодня утром мы с товарищем пришли сюда, шли тихо, на цыпочках. Видим, на том самом месте, где спал сумасшедший, храпит какой-то здоровенный детина. Храп был слышен шагов за пятнадцать. Мы изловчились надеть ему наручники так, что он даже не успел проснуться. Они спустились в комнату, там гуляли пронизывающие сквозняки. — Он отбивался? — спросил Мегре. Нет, товарищ потребовал у него документы, но он даже не ответил. Если бы вы его видели, господин комиссар, он мог вполне справиться с нами обоими. Я все время держал его под прицелом. Ручищи у него, у вас тоже немаленькие, но у него вдвое больше честное слово и татуированные. Успели заметить, какая татуировка? На одной руке якорь и буквы С по бокам, и еще какие-то рисунки, может быть, змея. Мы не стали ничего трогать, так все и было. Посмотрите, господин комиссар». В углу были свалены бутылки из-под дорогих тонких вин и ликеров и пустые консервные коробки, а также не открытые их было штук 20 В центре комнаты остались следы догоревшего костра. Рядом валялась обглоданная дочиста кость бараньей ноги, хлебные корки, рыбьи хребты, раковины и разгрызенные клешни омара. «Настоящий пир?» — воскликнул полицейский, видимо, с сроду не пробовавший таких деликатесов. «Вот почему за последнее время нам подали столько жалоб». Мы, правда, не обращали внимания, дела-то все были пустячные. У булочника украли шестифунтовый хлеб, с рыбачьей барки исчезла корзина свежих мерланов, управляющий складом принье жаловался, что у него по ночам воруют омаров. Мегре был занят не совсем обычным подсчетом. За сколько дней мог управиться со всем этим здоровый человек с превосходным аппетитом? Пожалуй, за неделю, — бормотал он, — никак не меньше, да еще баранья нога. Вдруг он спросил, — а как же пес? — — В самом деле. Мы его не нашли, господин комиссар. Весь пол покрыт следами лап, но пса мы не видели. А уж господин мэр, наверное, на стенку лезет из-за ареста доктора. Он грозится телеграфировать в Париж самому министру. Держу пари, он так и сделает. У этого человека было оружие. Нет, я сам обыскивал его карманы, пока мой товарищ, пьебев одной рукой, наводил на него револьвер, а другой держал цепь от наручников. В кармане его брюки я нашел жареные каштаны, штук пять или шесть. Их продают в субботу и воскресенье с тележки, что стоит возле кинотеатра. Еще у него было немного мелочи, франков на десять. И нож. Такими матросы режут хлеб. И он ничего не сказал? Ни единого слова. Бебеф и я, мы даже подумали, что он не в своем уме, как и прежний здешний жилец. Он волком смотрел на нас. Не брился, должно быть, дней восемь. И два передних зуба у него были сломаны. Что на нем было?» Не обратил внимания господин Эмисар. Какой-то изодранный пиджачишка. А под ним, не помню, не то рубашка, не то фуфайка. Он пошел за нами, как миленький. Мы с Пейбефом были горды такой добычей. Если бы он захотел, он мог бы сбежать десять раз, пока мы добирались до города. Мы уже совсем успокоились. И вдруг возле самого рынка он так рванул наручники, что цепи не выдержали. Я думал, он мне руку оторвет. Видите, синяки до сих пор не прошли. Кстати, насчет доктора Мишу. Но... Его мамаша должна вернуться сегодня или завтра. Вы знаете, что она вдова депутата? Говорят, у нее есть связи. Она дружна с женой господина мэра. Сквозь узкие бойницы Мегре пристально смотрел на стальную поверхность океана. Крохотные парусники скользили между мысом Кобилу и подводной скалой, о существовании которой можно было догадаться по белым барашкам. Кораблики разворачивались и уходили в море ставить сети. Неужели вы действительно считаете, что доктор Мишу... — Пошли, — сухо сказал комиссар. Начался прилив. Когда они вышли, свинцовые волны уже лизали гранитную площадку. Сотни метров ниже, у самой воды, прыгал по камням босоногий мальчишки. Видимо, при низкой воде он поставил ловушки для крабов и теперь торопился забрать добычу. Молодой полицейский не мог заставить себя молчать. Самое странное — это, конечно, выстрел в месье Мастагена. Ведь он лучший человек во всем конкарне его даже хотели выбрать муниципальным советником. Правда, он как будто выкарабкается, но извлечь пулю не удалось. Бедняка так и будет всю жизнь ходить с куском свинца в животе. Подумать только, не начни он раскуривать сигару на ветру, ничего бы не случилось. Обратно и сержант шли другим путем. Док остался справа, а они поехали на пароме, ходившим между портом и старым городом. Совсем близко от перекрестка, где накануне добивали камнями желтого пса, Мегре увидел стену с внушительной дверью, на ней развивался флаг, и виднелась надпись «Национальная жандармерия». Мегре и сержант вошли во двор дома, построенный еще во времена Кальбьера. канцелярий инспектор Леруа о чем-то спорил с жандармским бригадиром. «Где доктор?» — спросил Мегре. «Понимаете, комиссар, бригадир ни за что не разрешает приносить ему еду из ресторана». — Только под вашу личную ответственность, — заявил бригадир, — и напишите мне расписку, чтобы я мог оправдаться. Дворик был тих и безлюден, словно в монастыре. С пленительным журчанием плескалась вода в фонтане. — Где он? — Видите дверь? За ней будет коридор. Вторая дверь направо. Если хотите, могу вас проводить. Кстати, мне недавно звонил мэр и приказал обращаться с арестованным как можно мягче. Мегре почесал подбородок. Инспектор Леруа и сержант, наверное, ровесники, смотрели на него с одинаково робким любопытством. Спустя несколько минут комиссар вошел в камеру. Стены ее были выбелены известью, и помещение выглядело не более унылым, чем любая казарма. Доктор Мишу сидел за маленьким некрашенным столом. Увидев комиссара, он встал и после короткого колебания заговорил, глядя куда-то в сторону. «Я полагаю, комиссар, что вы разыграли эту комедию лишь для того, чтобы избежать новой драмы и защитить меня от нападения этого...» этого Мегре обратил внимание, что у доктора в нарушении устава не были отобраны ни подтяжки, ни фуляровый шарф, ни шнурки. Комиссар зацепил носком ботинка стул, подтянул его к себе и удобно уселся. Затем он достал трубку, набил ее и проворчал добродушно. «Ну еще бы!» «Да вы присаживайтесь, доктор».